разумными правилами, но не подчиняться им слепо, разве что тем, если такие существуют, рабская приверженность которым благодетельна. Короли и философы ходят по нужде, а также и дамы. Жизнь людей, находящихся на виду, связана со всяческими церемониями, а моя же независима. К тому же солдату и госконцу свойственно дамы, говорит свободно. А вот почему я и скажу. По нужде надо ходить в определённые часы, лучше ночью. Приучить себя к такому порядку, как это сделал я, но не стать рабом его, как случилось со мной, когда я постарел. Так что теперь мне для этого дела необходимо определённое место и сиденье. И оно связано для меня с неудобствами. и проволочками из-за вялости моего кишечника. Но разве не извинительно стараться соблюдать при отправлении самых грязных функций самую тщательную чистоту? Человек по своей природе – животное, чистое и изящное. Когда я отправляю именно эту естественную потребность, всякий перерыв мне особенно неприятен. А мне приходилось встречать немало военных, которые страдали от расстройства пищеварения. Я же и моё пищеварение никогда не бывает в разладе. Встречаясь как раз в тот момент, когда надо вставать с постели, разве что нам в этом помешает какое-нибудь очень важное дело или болезнь. Как мне уже приходилось говорить, я не вижу что лучшего может сделать больной, если не придерживаться своего обычного образа жизни, своей привычной пищи. Какое бы то ни было изменение всегда мучительно. Попробуйте доказывать, что каштаны вредны жителям Перегора или Луки, а молоко и сыр горцам. А им станут предписывать не только новые, но и совсем противоположный образ жизни. Такой перемены не вынесет и здоровый человек. Заставьте 70-летнего бретонца пить одну родниковую воду. Заприте моряка в ванную комнату. Запретите лакею-баску гулять. Лишите их движения воздуха и света. Стоит ли жизнь такой цены? нас заставляет отучить и душу от привычных вещей. И чтобы жить, мы перестаём жить. А можно ли считать живущими тех, кого лишают и воздуха, которым мы дышим, и света, столь много значищего для нас? Если врачи не делают ничего хорошего, то они хоть подготавливаются благовременно своих больных к смерти. оттачивая постепенно их здоровье и понемногу ограничивая их во всех жизненных проявлениях. И здоровый и больной я всегда готов был поддаться обревавшим меня в лечении. Я очень считаюсь со своими желаниями и склонностями. Я не люблю лечить одну беду с помощью другой и ненавижу лекарство, ещё более докучное, чем болезнь. страдать от куликов и страдать от того, что лишаешь себя удовольствия есть устрицы это две беды вместо одной. А мучит нас болезнь, мучит и режим. А раз мы и так и этот вынуждены идти на печальный риск, давайте рискуем получать хоть какое-то удовольствие. Люди же обычно поступают наоборот, считая, что полезным может быть только неприятное. Все, что не тягостно, кажется им подозрительным. Аппетит мой во многих случаях обходился без постороннего вмешательства, а во всем завися от состояния моего желудка. Острые приправы и соусы я любил, когда был молод. Затем они стали вредить моему желудку, и я тотчас же потерял к ним всякий вкус». А вино вредно больным. Когда я болен, первое, к чему я начинаю испытывать непреодолимое отвращение, это именно к вину. Всё, что мне противно, является и вредным для меня.